Я кличку, под которой проходил этот известный советский эксперт ООН, так много сделавший тогда в Португалии и раскрывший убийство норвежского профессора, коллекционера скрипок и виолончелей, убийство, в котором подозревали самого Фарада Бадабек. «Как у вас дела, мистер Бадабек? Какими судьбами вы оказались в Лондоне? У меня концерт, послезавтра вечером. Я вас приглашаю». Большое спасибо. Вы остановились в этом отеле? Конечно, мне обычно заказывали «Дорчестер», но там сейчас заняты все номера. Приехал какой-то арабский шейх, брат самого короля. Так, во всяком случае, говорят. Думаю, наша гостиница не хуже. Лучше из моих окон такой вид на гайд-парк. Это просто сказка. В каком номере вы живете? На 23-м этаже номер... «23.11». «Прекрасно. А я на 17-м». «Мы почти соседи». «Мистер дронга нам нужно отметить это событие». «Обязательно отметить». «Согласен, только сегодня», — предложил дронга взглянул на часы. «Завтра я никак не смогу». «Я сам не смогу», — вспомнил Бодобек. «У меня репетиция. Давайте увидимся сегодня в 8 вечера в холле отеля». «Договорились». «Хорошо. Где здесь магазин? Мне нужно купить зубную щетку. В той стороне, слева от лифтов. Пройдите туда и увидите небольшой магазинчик. Можете купить все, что вам нужно. Спасибо, мистер Бадабек. Так жду вас сегодня в холле». «Договорились», — улыбнулся Дронго. Он поспешил в магазин. «Встреча с этим сирийским музыкантом может здорово пригодиться». «Багиров — известный меломан и ценитель музыки. Ему будет приятно, если такая знаменитость, как Бадабек, пошлет ему привет или цветы. Можно будет придумать и что-нибудь поинтереснее». Ровно в восемь вечера он сидел в холле, ожидая сирийца. Тот появился, запыхавшись, опоздав на пятнадцать минут. «Ради бога, извините, — Просил Бодобек. На парк Лейн такие пробки, что я просто не мог приехать быстрее. Ничего, все в порядке. Куда мы пойдем? Ага, оживился Бодобек. Здесь есть прекрасное место на Пикадилли. Ресторан Фахреддин. Пойдемте туда. Согласен. Тем более, что я там бывал несколько раз, он, кажется, на втором этаже. А под ним находится итальянский ресторан, верно? «Феноменально! Когда вы в последний раз были в Лондоне?» «Три года назад. И помните до сих пор?» «Все детективы такие умные, или это я такой невнимательный?» «Все, мистер Балабек, разумеется, все». Они вышли на улицу. Предупредительный швейцар отеля в фирменном черном костюме поспешил к ним, ожидая приказа подозвать такси. Но они, отмахнувшись, решили пройти пешком, тем более, что идти было недалеко от их гостиницы, поражавшей своей роскошью и сервисом. Пройдя мимо не менее роскошного отеля, они вышли на Пикадилли. Они, неспешно двигаясь, перешли на другую сторону улицы и, вспоминая о событиях в Лиссабоне, дошли до отеля риц к из самых известных и старых отелей Лондона. Снова перейдя «Пикадилли», вскоре оказались у ресторана. Поднявшись на второй этаж, они встретились с метрдотелем который провел их в довольно тихое место, расположенное в самом углу своеобразной веранды, выходившей окнами на «Пикадилли». Заказав традиционные арабские мясные блюда и закуски, они выбрали себе бутылку ливанского вина. Вино понравилось музыканту и по его требованию принесли вторую бутылку. И хотя сам Дронга терпеть не мог спиртного и пьяных компаний, в этот вечер он тоже выпил достаточно много, стараясь не отставать от своего собутыльника. Музыкант ему нравился. Было что-то доброе в этой нескладной, чуть полноватой фигуре, в больших очках, в близоруких глазах. Он обычно доверял таким людям. Это были фанатики искусства, которые жили своей особой жизнью, непонятной большинству нормальных людей. Из ресторана они вышли в 12 часу.